«Все «Не переживай! Может, мы сможем разобрать завал?» а, «Разобрать! А, хорошая идея!» Хвост снова забрался в куст, чтобы помочь Теме сдвинуть упавшие камни. Наконец ветви раздвинулись, отряхиваясь от листьев, наружу выбрался мальчик. «Чтобы разобрать завал, потребуется не меньше недели!» И «Недели? Но нам ведь нужно торопиться!» Ой, ну, неужели же нет другого пути? Ну, я даже не знаю. А зачем лезть через горы? Высокий Зай отцепил свой воздушный шарик от дерева и теперь протирал его лапой. Пойдемте в лес. Ну да, чтобы ты опять влез на дерево. Тут нужно подумать. Что бы вы без меня делали? Да. Тёма позвал Вермонта, который пасся на лужайке неподалёку, совершенно не обращая внимания на завалы и прочие житейские мелочи. «Ждите меня здесь! Я всё устрою!» Тёма вскочил в седло и крикнул коню «Вперёд!» <реклама> Вермонт рванул вперёд и уже через мгновение скрылся из вида. «А, а куда это он?» Беша пожала плечами. Она тоже не имела представления, что задумал Тёма. Ждать мальчика пришлось довольно долго. Наконец, вдалеке послышался громкий рёв. Бешев вскочила на ноги. Зай переполошился и попытался забраться в середину куста, но овца, хоть и с трудом, удержала его на месте. Вернувшийся Тёма, перекрикивая рёв, сообщил: "Вот". И все увидели, что по небу к ним приближается ярко-красное чудовище. Именно оно невыносимо громко ревело, да к тому же загрязняло чистое небо чёрным дымом. Дракон! Зай задергался, вырываясь из копыт бешен. Овца, вглядываясь в синюю даль, никак не могла понять, кто же к ним летит. Неужели и вправду Дракон! Глава 7 Перелет. Беша еще долго всматривалась бы в небо, если бы хвост вдруг не крикнул. Ай! Ух а! Так это же самолет! А -а -а! Как я сам не догадался! А -а -а -а -а! Так это же... Еще страшнее, чем дракон! С громким ревом самолет описал круг и с грохотом приземлился. Напоследок он рыкнул и заглох. Как-то это все странно. А почему никого нет в кабине -то? Да потому что это настоящий игрушечный самолет. Он летает сам по себе. Кстати, он мой давний приятель. Знакомьтесь. <связь> да? Здоровская машинка. <связь> Машина. Повторил Зай и задрожал так сильно, что чуть не сбил с бешу. Самолет покачал крыльями и вдруг громко сказал. Всем привет. Привет. Ну как, сможешь нас всех перебросить через горы? Да. <связь> «Мне кажется, у нас есть одна крупная проблема». «Зая мы не оставим. Он и так напуган». Да, «Да, но вы не поместитесь в кабине». «Тогда тебе придется слетать два раза. Нам нужно, чтобы на той стороне оказались все». «Я могу перелететь через горы, но топлива хватит только на путь туда. Потом мне придется искать, чем бы заправиться. Лететь сюда, снова искать топливо». Самолет махнул крылом. Если вы согласны ждать. Нет, у нас совершенно нет времени. но ну, тогда предлагаю оставить кого-нибудь. Другого выхода я не вижу. Все замолчали. Каждый придумывал, что можно сделать в такой ситуации. Беша постучала копытом по лбу, словно хотела встряхнуть мысль. Но встряхивать ей было нечего. Лишь один зай ни о чем не думал. Он сел на землю и, по старой привычке, принялся стучать лапой по воздушному шарику. «Хватит! Ты мешаешь думать!» Овца схватила беревку шарика и вырвала ее из лап высокого зайца. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Копыта беше оторвались от земли и и овца плавно полетела вверх, держась за нитку воздушного шарика. а, -а, -а! Держите меня! Держите Хвост кинулся за улетающей овцой, схватил ее за копыта и вернул на землю. Приду! Вдруг громко закричал Тёма и кинулся к самолёту. Беша быстро вернула шарик Заю и, прислонившись к каменной стене, попыталась отдышаться. Ох, ужас! Да это было эффектно! <связь> Тёма примчался с верёвкой в руках. Я всё придумал. Мы четверо сядем в кабину, а овцу с воздушным шариком привяжем к самолёту. «Что?» – Беши выторщила глаза. «В самолете не хватает одного места, и ты полетишь, так сказать, на буксире!» «А почему я?» «Ты легче всех! Давайте быстрее, если мы хотим попасть на ту сторону до ночи!» «Нет, но я не согласна! Нет!»